Что ж ты, — отвечает он, — здесь помирить не можешь? Кто тебе не дает? Спасибо, говорю, тебе здесь сподручнее помирать, а я лучше к своим пойду. Покупай, иване мою хату с огородом, другому не продал бы, а тебе продам. А сколько ты за хату хочешь? А сколько дашь?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 меня даже за сердце взяло слезы на глаза навернулись ты как бы не стыдился дочери поплакал бы всласть что не говорите все таки быть ковщина вырастутмайлса всю жизнь и вдруг пожалйте изыди говорите что хотите но это очень больно